Публиру Рутилеруф писал Гаю Марию в июне, еще до того, как весть о захвате Югурты и об окончании войны в Африке достигла Рима. «У нас выдалась тяжелая зима и довольно напряженная весна. Германцы определенно пришли в движение. Они направляются на юг, в нашу провинцию по реке Родан. Мы получили срочные сообщения от наших гальских союзников Эдуев. Их непрошенные гости, германцы, собираются двинуться дальше. А потом в апреле прибыл первый из посланцев Эдуев с известием о том, что германцы опустошили их зернохранилище и загрузили хлебом свои повозки. Однако при этом они заявили, будто направляются в Испанию. И те в Сенате, кто отрицает всякую возможность германской угрозы, быстро распространили эту информацию. К счастью, сковрни из их числа, и гней Домиций тоже. Вскоре после того, как гней Мали и я вступили в должность консулов, в сенате образовалась влиятельная группировка, требующая набрать новую армию на случай неожиданного нападения германцев. И гней Мали издал приказ собрать шесть новых легионов. Рутеллируф вдруг заметил, что напрягся, будто в ожидании гневной тирады Мария, и грустно улыбнулся. Затем продолжил письменную беседу с отсутствующим другом. — Да, я знаю, знаю. Попридержи свое негодование, Гаймарий, и прежде чем топтать меня солдатским сапогом, позволь изложить до конца. — Поделом бы! Это я должен был набирать новую армию и командовать ею. Я старший консул, у меня за плечами долгая и успешная военная карьера, и сейчас я даже наслаждаюсь некоторой славой, потому что мой учебник по военному искусству наконец-то вышел в свет. В то время как мой юный коллега Гней Малий, совершенный новичок в этом деле. А все твоя вина». Наша с тобой дружба известна всем, а твои враги в Сенате проявят некоторую благосклонность к твоим сподвижникам не раньше, чем Рим падет под нашествием германцев. Таково мое скромное мнение. И вот Сметелл Свин встает и произносит пламенную речь, цель которой доказать, что я слишком стар, чтобы возглавить армию, и что мои... О, несомненные способности будут использованы куда лучше, если я останусь в Риме. Сенаторы последовали за ним как овцы за пастухом, который ведет их на живодерню, и приняли соответствующие законы. Почему я не боролся? О, Гай Мария, ведь я не ты. У меня нет ни твоей ненависти к ним, ни твоей феноменальной энергии. Поэтому я утешился, добившись, чтобы гнею Маллию придали несколько по-настоящему хороших, опытных и способных легатов. Хотя бы это. У него имеется хорошая поддержка в лице Марка Аврелия Скавра. Да-да, я сказал Аврелия, а не Эмилия. Единственное, что у него общего с нашим уважаемым принцепсом, это имя. Тем не менее, я предполагаю, что военные таланты его выше, чем у Скавра. По крайней мере, ради Рима и ради Гнея я на это надеюсь. Гней Малли справился неплохо. К концу апреля, когда пришла весть о том, что германцы направляются на юг, Гней Малли уже имел шесть легионов, состоящих исключительно из римских и латинских неимущих. Но затем прибыла новая делегация Эдев и впервые Сенат получил точные сведения о количестве наступающих германцев. О, много неожиданного и любопытного. Мы узнали, например, что варвары, которые убили Луция Кассия в Аквитании, по нашим сведениям их было около четверти миллиона, составили бы только треть нынешнего полчища, если не меньше. Так, если верить нашим союзникам медуем сейчас Гальскому побережью на Срединном море движется около 800 тысяч германских воинов, женщин и детей. Есть над чем поразмыслить, не правда ли? Сенатор разрешил Малью набрать еще четыре легиона, чтобы увеличить его силы до десяти легионов плюс пять тысяч конников. После этого весть о германцах облетела всю Италию, хотя Сенат и пытался всех успокоить. Мы очень-очень встревожены. И особенно тем, что до сих пор не одержали над германцами ни одной победы. Со времен Карбона наша военная история стала историей поражений. А есть и такие, особенно много их среди простых людей, Кто говорит, будто наше знаменитое изречение о том, что шесть хороших римских легионов могут победить четверть миллиона недисциплинированных варваров, просто-напросто сенаторское говно. Да, Гаймарий, вся Италия в страхе. И не мне, во всяком случае, винить ее за это. Мне кажется, из-за всеобщей паники Несколько наших итальянских союзников пересмотрели свою политику последних лет и добровольно пополнили отряды гнея Малья. Сомниты прислали легион легковооруженной пехоты, а Марсы — замечательный пехотный легион римского образца. Прибыл и легион из Умбрии, Этрурии и Пицена. Поэтому можешь себе представить, наши полководцы теперь точно кот на рыбалке, самодовольны и самоуверенны. Из четырех дополнительных легионов три оплачиваются и содержатся итальянскими союзниками. Это все, что есть хорошего. Все остальное, разумеется, плохо. Нам катастрофически не хватает центурионов. А это значит, что ни один из новых легионов, набранных из граждан без цензу, ценза, не прошел надлежащего обучения. Один только что созданный и вовсе не обучен. Его легат Аврелий предложил Гнею Маллию разделить опытных центурионов поровну между семью легионами. Соответственно, в каждом из легионов не более 40% центурионов будут иметь боевой опыт. У нас неплохие военные трибуны, но ну, не тебе объяснять, что именно на Центурионах держатся и Центурии, и Когорты. Говоря откровенно, я боюсь. Чем это закончится? Гнеймали неплохой парень, но не думаю, что он справится с германцами. Он и сам в конце мая заявил в Сенате, что не уверен, будут ли его воины знать, что им делать на поле боя. Вот это да! Всегда среди солдат найдутся такие, кто не знает, чем заняться на поле боя, но никто же не объявляет об этом в Сенате. И что же сделал Сенат? Послал приказ Квинту Цепиону в Нарбон немедленно передислоцировать армию к Родану и соединиться с армией Гнея Малли, когда она достигнет Родана. На этот раз сенат не мешкал, послание отправили конным курьером, который добрался из Рима до Нарбона меньше, чем за две недели. Не замедлил с ответом и квинт сервилий. Мы получили его вчера. И что это был за ответ? Естественно, согласно распоряжению сената, квинт должен будет подчиняться сам и подчинить свои войска консулу, Прошлогодний консул, возможно, имеет свои права, но в любом совместном деле последнее слово за консулом нынешнего года. О, Гай Марий, это не очень-то понравилось Квинту Цепиону. Неужели сенат и впрямь надеялся, что он, Патриций Сервилий, прямой потомок Гая Сервилия Ахалы, спасителя Рима, подчиниться выскочке, у которого в доме нет ни одной маски предков, человеку, который попал в консулы только потому, что на выборах не нашлось ни одной кандидатуры выше его по происхождению. «Ну и консулы, ну и консулы!» — восклицал Квинсер Велицепион. «Да, клянусь тебе, именно так он и сказал. В годы его правления кандидаты заслуживали уважения». А нынче лучшее, что мог выбрать Рим это разбитый, старый, не слишком знатный гражданин я, и самодейной выскочка, у которого денег больше, чем вкуса. Гней Маллий. Вот чем заканчивалось письмо Цепиона. Он, конечно, сразу отправился к Родону но ко времени его прибытия ожидает увидеть там гонца от Сената с известием о том, что главнокомандующим будет он, невыносимо знатный Квинцервилей Цепион. Если гней станет действовать под его началом, то в этом цепион уверен, все пройдет великолепно. Руки Рутилия Руфа задрожали. Он со вздохом отложил стило и начал массировать пальцы. Нахмурившись, он смотрел в никуда. Вскоре веки его начали слепаться, голова упала на грудь, он задремал. Когда спустя короткое время он проснулся, будто от толчка, руке полегчало, и он снова вернулся к письму. — О, какое длинное, длинное письмо! Но кто еще расскажет тебе о том, что происходит? А тебе нужно это знать! Письмо Квинта Цепиона было адресовано скорее принцепсу Скавру, чем мне, а ты, безусловно, сам знаешь, каков наш любимец, Марк Эмилий Скавр. Он зачитал это ужасное письмо в Сенате целиком, от первого слова до последнего, и с явным удовольствием. У него просто слюнки текли». Были и побагровевшие лица, и тумаки, и шумная ссора между гнеем Малием и Метеллом свином, которую я сумел прервать, только кликнув ликторов. Это не понравилось скавру. О, какие воинственные мухи! Жаль, что нельзя сохранить их пылы и направить на германцев это оружие. Самое ядовитое, какое только может изобрести Рим. Вот что смело бы варваров с лица земли. В результате Квинт и действительно будет ждать на берегах на курьер. Но новые приказы не лучше прежних. Он обязан подчиниться законно избранному консулу Гнею Маллию Максиму. Какая жалость, что этот идиот унаследовал как Максим. Все равно, что нахлобучить на себя венок из трав, корона граминеа, после того, как твои подчиненные спасли тебя, а не ты их. Если ты не Фабий, когномен Максим звучит весьма нахально. Конечно, он уверяет, что его прабабушка была Фабия Максима, такое же имя носил его дед Но, насколько мне известно, его отец никогда так себя не называл. Я сильно сомневаюсь в правдивости истории о Фабии Максиме. Как бы то ни было, здесь я чувствую себя боевым конем на сочном пастбище. Мне хочется оказаться на месте гнея Малли, и в то же время меня беспокоит решение других первостепенных проблем. Например, сможем ли мы в этом году наполнить государственные зернохранилища после того, как оплатим вооружение семи новых легионов? Веришь ли, когда весь Рим только и говорит, что о германцах, Сенат восемь дней обсуждал этот вопрос? От этого можно сойти с ума. У меня есть идея, и я хочу воплотить ее в жизнь». Ждет ли нас в Галлии победа или поражение, я все равно займусь этим делом. Когда в Италии не останется ни одного воина, я наберу военных инструкторов из гладиаторских школ. В Капуе таких школ полным-полно и самых лучших. Что может быть удобнее, особенно если учесть, что Капуя тоже является военной базой наших новых войск. И если после этого какой-нибудь Луций... Тидлипус не сможет набрать достаточно гладиаторов для достойного зрелища на похоронах своего дедушки, значит, ему не повезло. Нужды Рима важнее нужд Луция Блохастика, это я говорю. Ты, наверное, понял, что я собираюсь продолжать набор в армию из неимущих. Я, конечно, буду держать тебя в курсе, как идут дела в стране мечтателей, сирены заколдованных островов. Еще не заковали в кандалы югурту? Это не за горами, я уверен. Метел свин он же, но медийский. В эти дни чувствует себя слегка взволнованным, не знает, на ком остановить выбор, на тебе или на гнеемалье. Конечно, он выступил... С великолепной речью, чтобы поддержать выдвижение Квинта-Сервилия на должность главнокомандующего, мне доставило удовольствие испортить все дело несколькими умело пущенными стрелами. О боги, как они мне надоели кичаться своими несчастными предками! Именно тогда, когда Риму необходим настоящий, живой военный гений. Скорее возвращайся домой. Ты нам необходим. Мне одному не хватает сил, чтобы бороться с, с целым сенатом. В письме имелся еще постскриптум. Между прочим, в компании произошло два необычных случая. Они мне не нравятся. К тому же я не могу понять причин. В начале мая в Нуцерии был мятеж рабов. Его легко подавили. Закончилось все казнью тридцати несчастных родом с разных концов света. Но три дня назад вспыхнуло еще одно восстание. На этот раз на большом невольничьем рынке, около Капы, где второсортные рабы ожидали покупателей, которым понадобится сотня-другая работников таскать грузы на пристани, ворочать камни на каменоломнях. Словом, для однообразного механического труда. Почти двести пятьдесят рабов участвовали в этом бунте. Бунт быстро подавили. Вокруг расквартировано несколько когорт. Около пятидесяти мятежников погибло сразу, остальных немедленно казнили. Но мне это не нравится, Гаймарий, чрезвычайно не нравится. Это предназнаменование... Сейчас боги против нас, нутром чую. И еще постскриптум. Только что узнал еще несколько грустных новостей. Поскольку я уже договорился, что письмо мое доставят срочной морской почтой, решил написать тебе, что случилось. Твой горячо любимый тесть Гай Юлий Цезарь сегодня скончался. Как ты знаешь, у него была злокачественная опухоль в горле. Сегодня он бросился на меч. Он сделал правильный выбор. Уверен, ты со мной согласишься. Никто бы не захотел долго оставаться обузой для своих близких, особенно когда это ущемляет достоинство мужчины и римлянина. Разве кто-нибудь из нас... Предпочел бы жизнь смерти, если жизнь значит бессильно лежать в собственных испражнениях и ждать, пока раб обмоет тебя. Нет, когда человек не может управлять своим организмом, пора уходить. Думаю, Гай Юлий Цезарь ушел бы и раньше, если бы не тревожился так о своем младшем сыне, который, уверен, ты знаешь, недавно женился. Я заходил навестить Гая Юлия два дня назад, и он сумел прошептать мне в короткие перерывы между душнями, что его сомнения в правильности выбора гая Юлия развеялись, потому что красавица Аврелия, которая должен признать, милая моему сердцу, как раз то, что нужно его мальчику. Итак, аве вале» — привет тебе и прощай, Гай Юлий, Цезарь. В самом конце июня консул Гней Малли Максим отправился в долгий поход на северо-запад, включив в свиту двух своих сыновей. 24 военных трибуна, выбранные в этом году, были распределены по 7 из 10 его легионов. Секст Юлий Цезарь, Марк Ливий Друз и Квинт Сервилий Цепион Младший отправились с ним. Взяли и Квинта Сертория в качестве младшего военного трибуна. Из трех легионов италийских союзников самым многочисленным и лучше других подготовленным был легион, присланный Марсами. Им командовал 25-летний сын знатного Марса Квинт Поппедий Силон. Конечно, под надзором римского легата. По настоянию Маллия Максима взяли с собой закупленного государством зерна столько, чтобы его хватило на питание всей армии в течение двух месяцев. Поэтому продовольственный обоз был огромен, И армия двигалась медленно. Спустя 16 дней она даже не добралась до Адриатики у Фанфортуны. Решительные и страстные речи легата Аврелия в конце концов смогли убедить Максима оставить обоз под охраной одного из легионов, а остальные девять и конницу бросить вперед, взяв с собой только легкий груз. Трудно было доказать Малью Максиму, что его войска не умрут от голода, прежде чем доберутся до Родона и что рано или поздно основной груз благополучно прибудет на место. Двигаясь на сближение гораздо более коротким путем по суше, Квинсервилли Цепион добрался до широкой реки Родон раньше маллея Максима. Он взял с собой семь из восьми своих легионов, восьмой он отправил по морю в ближнюю Испанию. И никакой конницы. Ее он распустил в прошлом году за ненадобностью и из-за дороговизны. Несмотря на приказания Максима и настояние легатов, Цепион долго отказывался выступать из Нарбона, пока не придут долгожданные известия из Смирны. К тому же он был не в духе и постоянно возмущался равнодушием Сената, который надеялся, что он, Цепион, уступит верховное командование к какому-то выскочке. Но в конце концов ему пришлось выступить в поход, не дождавшись письма из Смирны. Он оставил в Нарбоне подробные инструкции о том, чтобы таковое переправили, как только получат. Даже несмотря на задержку, Цепион добрался до места назначения гораздо раньше Малле Максима. В Немаусе, небольшом торговом городке на западном краю обширных соленых болот Дельты Родона, его встретил курьер Сената, который передал ему новые приказания — Цепиону и в голову не приходило, что его возмущенное письмо о знатности рода сервилиев не тронет государственных мужей. Развернув свиток и прочитав краткий ответ сената, он был взбешен. Невероятно! Он, Патриций-Сервилий, должен исполнять прихоти Маллея Максима какого-то простолюдина? Никогда! Никогда! Римская разведка сообщила, что германцы направились на юг через земли кельтов-аллаброгов, закоренелых ненавистников Рима. Аллаброги попали в непростую ситуацию. Рим — это враг, которого они знают. Германцы — враг пока неведомый. Братство друидов вот уже два года твердило всем гальским племенам, что в Галлии нет места, где могли бы поселиться германцы. Конечно, Аллаброги не собирались уступать слишком много земли народу, во много раз численной их превосходящему. К тому же рядом жили Эдуи и Амбарры, и известно было, в какие пустоши превратили германцы земли этих запуганных племен. Поэтому Аллаброги отступили пред... к предгорью своих любимых Альп, стараясь как можно больше измотать германцев. В конце июня, Германцы вторглись в римскую провинцию за Альпийская Галлия, севернее Виенны, и, не встретив сопротивления, хлынули вперед. Вся масса, более чем три четверти миллиона людей, двигалась вдоль восточного берега Родана. Узнав об этом, Цепион свернул с домицевой дороги, и вместо того, чтобы идти через болото дельты по дороге, построенной Агенобарбом, Повел свою армию на север по западному берегу, так чтобы река оставалась между ним и германцами. Было это в середине секстилия. Из Немауса он сразу же послал в Рим курьера еще с одним письмом для Скавра, где заявлял, что не будет выполнять приказы Маллия Максима, и это его последнее слово. После такого письма ему оставался один путь — по западному берегу. На восточном берегу Родана, в 40 милях к северу от места, где Домица и его дорога пересекала реку, находилась римская фактория, имеющая важное значение. Называлась она Аравсион. А на западном берегу, в 10 милях от Аравсиона, встала лагерем армия Цепиона – 40 тысяч пехотинцев и 15 тысяч нестроевых. Здесь Цепион ждал появления Маллия Максима на противоположном берегу. А еще он ждал ответа на свое последнее послание Сенату. Малли Максим появился раньше, чем ответ от Сената, в конце Секстилия, и расположил 55 тысяч пехотинцев и 30 тысяч нестроевых в мощно укрепленном лагере у берега реки, в пяти милях севернее Аравсиона, чтобы использовать реку и как средство защиты, и как источник воды. Поле к северу от лагеря было идеальным для битвы, думал Малли Максим, считая, что река – мощная преграда на пути врага. Это была его первая ошибка. Вторая заключалась в том, что он вывел из лагеря пятитысячную конницу и послал ее в дозор на 30 миль к северу. Третьей ошибкой было назначение своего самого опытного легата Аврелия командовать конницей. Тем самым Малли лишился ценных советов Аврелия. Все эти ошибки были частью великой стратегии Малли Максима. Он ведь собирался с помощью Аврелия и конницы остановить наступление германцев еще до генерального сражения. Пусть увидят, на что способны римляне, станут сговорчивей. Малли Максим надеялся покончить дело переговорами, а не битвой и по-мирному развернуть германцев обратно, в Центральную Галлию, подальше от римских провинций. Во всех предыдущих сражениях между германцами и Римом первыми нападали римляне, даже после того, как германцы заявляли, что согласны без боя уйти с римской территории. Малли Максим решил переломить эту традицию. Первой его задачей было переправить войска Цепиона с западного берега реки на Восточный. Все еще испытывая жгучую боль от оскорбительного письма Цепиона, которое Скавр с таким наслаждением зачитал в Сенате, Малли Максим продиктовал краткий приказ Цепиону «Перебраться вместе с армией через реку и немедля быть в лагере». Приказ он передал с грибцами. Цепион отправил ответ с той же лодкой. В нем также коротко и резко говорилось, что он... Патриций-Сервилей не будет выполнять приказаний многого замнившего о себе потомка торгашей и не сдвинется с места. Следующая директива Маллия-Максима гласила, «Как вышестоящий командир, я повторяю свой приказ о передвижении твоей армии через реку без промедления. Мой второй приказ последний». «Если ты снова не подчинишься, в Риме, по моему докладу, против тебя будет выдвинуто обвинение в государственной измене. Можешь не сомневаться, за твое наглое поведение перед лицом всеобщей угрозы тебе вынесут самый суровый приговор». Цепион ответил. «Вышестоящим я тебя не признаю. Выдвигай свое обвинение, если хочешь. Я сделаю то же в отношении тебя» так как оба мы знаем, чей будет верх, немедленно передай мне командование. Мали Максим ответил с еще большим высокомерием. Так продолжалось до середины сентября, когда из Рима прибыло шесть сенаторов, совершенно разбитых путешествием. Консул Рутилий Руф усиленно добивался, чтобы эту группу отправили к Родену, и преуспел. Но Скавр и Метелномедийский сумели ослабить депутацию, запретив включать в ее состав сенаторов некогда занимавших консульский пост и вообще известных политиков. Вот почему старшим из шести сенаторов был всего лишь претор не очень знатного происхождения, никто иной как зять Рутилия Руфа Марк Аврелий Котта. Уже через несколько часов после прибытия посольства в лагерь Маллия Максима Котта понял всю сложность создавшегося положения. Котта взялся за дело с присущими ему энергией и энтузиазмом. Сосредоточился на Цепионе, как самым непреклонным из двух соперников. Посещение лагеря конницы в 30 милях на севере только удвоило его решимость. Следовало как можно быстрее покончить с тяжбой командующих. Легат Аврелей отвел Котту на высокую гору, откуда хорошо был виден авангард приближающихся германцев. Котта взглянул и побледнел. — Тебе следует находиться не здесь, а в лагере Гнея Малия. Да, если битва будет такой, какой мы ее себе представляем, — отозвался Аврелий спокойно. Он уже много дней видел приближающихся германцев и успел привыкнуть к этому зрелищу. — Гней Маллий думает, что нам удастся, как и прежде, покончить дело победоносными переговорами. Германцы сражались только тогда, когда мы их к тому вынуждали. Я не стану затевать здесь битвы, а они первыми не начнут. У меня имеется несколько опытных толмачей, и я уже давно начал диктовать им все, что собираюсь сказать, когда германцы пришлют на переговоры своих вождей. — А так оно и будет, я уверен. Едва они прознают, что здесь их ждет многочисленная римская армия. — Не сомневаюсь, что они уже знают, — воскликнул Котта. — Не уверен. У них своя манера воевать. Если они и пользуются разведкой, то, конечно, не посылают ее так далеко. Они просто кочуют. Так кажется нам с Гаем Моллем. Они живут по принципу «будь что будет Котто Кот-то развернул своего коня. — Я должен вернуться к гнею Маллию как можно быстрее. Надо разобраться с этим упрямым глупцом-цепионом на той стороне реки, иначе мы вообще можем остаться без его армии. — Согласен. — ответил Аврелий. — Тем не менее, если можно, мне хотелось бы, чтобы ты вернулся ко мне, когда получишь от меня весть о том, что германцы прибыли на переговоры. Ты и остальные сенаторы тоже. Германцы будут поражены, узнав, что Сенат послал в такую даль шесть представителей, чтобы вести переговоры с варварами. На его лице появилась кривая ухмылка. — Конечно, мы им не скажем что Сенат послал своих представителей в такую даль, чтобы справиться с дураками-полководцами».